пилок. Я влюбилась в море. Каждое утро, как сегодня, вставала пораньше и выходила из нашей каюты, чтобы насладиться тем моментом, когда солнце встает над сверкающей гладью, когда розовые и золотые лучи проникают сквозь толщу воды и зажигают на ней миллионы бликов. Море напоминало мне степь своим величием, мнимым спокойствием и безбрежностью. Кажется, Конор мою любовь разделял, по крайней мере, каждый рассвет Ахана проводил рядом со мной, вцепившись когтями в одну из мачт. На шорох за спиной я лишь улыбнулась, а спустя мгновение ощутила, как вокруг талии обвились сильные мужские руки. «Женщины-воины всегда так рано встают», — промурлыкал яр мне на ухо, Щекача теплым дыханием. «Ты что?» — отшутилась, разворачиваясь. «Это же мирное время! Я заспалась!» Потянулась к мужу, чувствуя, как его тепло окутывает меня. Вот уже несколько недель мы находились на яхте эльфа Ирилия и его жены Арджаны, с которыми я быстро нашла общий язык. Арджана и вовсе стала моей подругой. У нас оказалось много общего. Я видела, как нежно они относятся друг к другу, и мои собственные страхи насчет семейной жизни постепенно развились. Если уж полуорчанка и высокородный эльф смогли быть вместе и счастливы, то и мы с Ясаратом справимся со всеми трудностями, тем более, что у меня есть безоговорочная поддержка свекрови. Я поняла, что совсем не против с ее помощью встряхнуть Игенбург. Отдых на море помог нам с Яром сблизиться. Я осознала, что истинность пар не в сумасшедшей страсти с первого взгляда, хотя и она присутствует между нами. Порой истинность раскрывается постепенно, с каждым шагом навстречу друг другу ты все больше убеждаешься, насколько этот человек твой. А ведь я с первой встречи рядом с Яром ощущала себя в безопасности, на интуитивном уровне доверяла ему. Для воина такое очень важно. Я знаю, что мы защитим и поддержим друг друга в любой ситуации. Мы вернулись из путешествия в начале весны, когда степь покрывается ковром из мелких белых и синих цветов, «Отец и Аркел устроили нам роскошную свадьбу, на которую прибыли едва ли не все племена степи. К тому времени мой брат вновь был объявлен наследником, так что вокруг него увивалась куча девушек, как и вокруг Борка, опять ставшего его правой рукой. Но эти двое от них лишь отмахивались. Аркел стремился наверстать и узнать все то, что пропустил, пока жил у хинтов. Эти, кстати, на свадебное торжество тоже приехали». Я была рада увидеть Наира, а еще познакомиться с кучей новых родственников со стороны Акифа и его семьи. Увидела Лариэль, сестру Яра. Какая же она маленькая и хрупкая, особенно рядом со своим здоровенным мужем, высшим демоном. Он крайне вежливо поцеловал мне руку, а потом сгробастал Яра так, что тот потом потирал ребра. Да уж, могучие парни эти демоны. Платье мне шили умелицы степи. Золотисто-бежевое, оно облегало фигуру, при этом не стесняя движений. Волосы я украсила свадебным буртусом с вышивкой из весенних цветов, а духи для меня изготовила риналия, и они оказались идеальными. В их аромате я ощущала ноты степных цветов, ночного дождя и свежего ветра. Свадьба в степи была полна веселья, новых знакомств, весенних запахов и ощущения дикого и полного счастья. Она запомнилась мне отблесками огромных костров, громкой музыкой и взглядами Яра, который смотрел на меня так, как не смотрел никто и никогда. Анаир поймал нас в самый разгар празднества. Уже царила ночь, меня согревал не только светлый плащ, сшитый специально для этого дня, но и муж, обнимавший за плечи. Еще раз поздравляю вас, соединенные! проговорил нак, чуть покачивая хвостом. Спасибо, наши с ярым ответы прозвучали одновременно. За много лет изучения, <кхм>. изучение раз! Я впервые вижу тех, кого соединил храм судьбы. Интересно, ваши физические параметры отличаются, но вот ауры, они не похожи, но при этом словно дополняют друг друга. Друг мой, — обратился к нему Ясарат с улыбкой, — я лишь хочу сказать вам спасибо за все. За все, связанное с храмом? — уточнил Анаир, — потому что за все, связанное с вашей судьбой, я не могу отвечать, но вы подали мне отличную задумку насчет храма судьбы. Извините, мне надо подумать. И он уполз в сторону, шипя себе что-то под нос. Настоящий ученый, с тихим смехом проговорил Яр, сильнее прижимая меня к себе. Он о чем-то долго беседовал с моим отцом и с твоим, заметила я, но и отлично. Я сегодня не хочу думать о политике и сделках, только о своей жене. Меня развернули и поцеловали так, что дух захватило. А потом было свадебное торжество в Эгенбурге, более патетичное, более церемониальное и двойное. Кроме Даниса с женой на него прибыла его мать со своим супругом, Старший принц помирился с отцом, но отказался вернуться жить в Эгенбург, видя свое будущее воздорья. Я, в отличие от Иланны, не стала надевать корфу, но на платье в стиле Эгенбурга согласилась, тем более, что его фасон разрабатывала подруга Риналии, и ей с блеском удалось воплотить шарм Эгенбурга и легкую дикость степи в одном наряде. Церемония проходила в главном храме Егенбурга, посвященном великому предку, тому самому, кто стал и прародителем Ахан. Есарат мне уже рассказал, что янтарные глаза, как у него и Акифа, признак избранности предкам, но я и не сомневалась, что мой муж особенный. И раз из нас двоих наследником остался только он, я приняла то, что отныне моя судьба — Егенбург. Степ всегда будет в моем сердце, но, как сказал Есарат, никто не требует от меня отказываться от нее. Стоит только пожелать, и мы всегда можем навестить моих родных, тем более что хинты в честь нашей свадьбы подарили полетающие повозки моему отцу и Акифу. Теперь я даже беременные могу отправиться в путешествие или с детьми, но это пока в будущем». Стоя в огромном зале, где потолок возносился к небесам, а полупрозрачные стены излучали золотистый свет, я поймала взгляд Риналии. Мать Яра улыбалась, а, заметив, что смотрю на нее, подмигнула. Да, я помнила наш с ней разговор, он меня вдохновил. Сжала на миг руку Есарата, он ответил таким же пожатием. «Ну что, Шагенборг, твоя новая принцесса?» Готова действовать. Книгу озвучили Ирина Вознесенская и Игорь Ломакин.